Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Борис Акунин. Особые поручения. Роман. «Пиковый валет». Повесть. «Пиковый валет распоясался». На всем белом свете не было человека несчастнее Анисия Тюльпанова. Ну, может, только где-нибудь в Черной Африке или там Патагонии, а ближе навряд ли. Судите сами. Во-первых, имечка. Анисий. Видели вы когда-нибудь, чтобы благородного человека, камер-юнкера или хотя бы столоначальника звали Анисием? Так сразу и тянет. Лампадным маслицем, крапивным поповским семенем. А фамилия? Смех да и только. Досталось злосчастное семейное прозвание от прадеда, деревенского дичка. Когда Анисиев родоначальник обучался в семинарии, Отец-ректор задумал менять неблагозвучные фамилии будущих церковных служителей на богуугодные Для простоты и удобства один год именовал Бурсаков сплошь по церковным праздникам, другой год по фруктам, а на прадеда цветочный год пришелся. Кто стал Гиацинтов, кто Бальзаминов, кто Лютиков. Семинарию пращур не закончил, а фамилию Дурацкую потомкам передал. хороши еще Тюльпановым нарекли, а не каким-нибудь Дуванчиковым. Да что про звание, а внешность? Первонаперво уши. Выпятились в стороны, словно ручки на ночном горшке. Примнешь картузом, своевольничают. Так и норовят вылезти и торчат, будто шапку подпирают. Слишком уж упругие, хрящеватые. Раньше, бывало, Аниси подолгу крутился перед зеркалом, и так повернется, и эдак. Пустит длинные, специально отращенные волосы на две стороны свое лопоушие прикрыть. Вроде и получше, по крайней мере, на время. Но как по всей личности прыщи повылезали, а тому уже третий год, Тюльпанов зеркало на чердак убрал, потому что смотреть на свою мерзкую рожу стало ему окончательно невмоготу. Вставал Аниси на службу ни свет, ни заря, по зимнему времени, считай, еще ночью. Путь-то не близкий. Домик, доставшийся от тятеньки Диакона, Располагался на огородах Покровского монастыря у самой Спасской заставы, по пустой улице, через Таганку, мимо недоброй хитровки. На службу в жандармское управление было Анисию целый час быстрого ходу. А если как нынче приморозит, до да дорогу гололедом прихватит, то совсем беда. В драных штиблетах и худой шинелишке не больно, а вантажно выходило. Наклацаешься зубами, поменешь и лучшие времена, и беззаботное отрочество — и маменьку царство ей небесное. В прошлом году, когда Анисий в филеры поступил, куда как легче было. Жалования 18 целковых, плюс доплата за сверхурочные, да за ночные, добывало бывало еще разъездные подкидывали. Иной раз до 35 рубликов в месяц набегало. Но не удержался Тюльпанов, бесчастный человек на хорошей хлебной должности. Признан самим подполковником... Сверчинским агентом бесперспективным. И вообще слюнтяем. Сначала был уличен в том, что покинул наблюдательный пост. Как же было не покинуть, домой не заскочить, если сестра Сонька с самого утра не некормленная. А потом еще хуже вышло. Упустил Аниси опасную революционерку. Стоял он во время операции по захвату конспиративной квартиры на заднем дворе у Черного Хода. На всякий случай, для подстраховки. По молодости лет не допускали Тюльпанова к самому задержанию. И надо же так случиться, что арестовальщики, опытные волкодавы, мастера своего дела, упустили одну студенточку. Видит Аниси, бежит на него барышня в очочках. И лицо у ней такое напуганное, отчаянное. Крикнул он «Стой!» А хватать не решился, больно тоненькие руки были у барышни. И стоял, как истукан, смотрел ей вслед. Даже в свисток не свистнул. За это вопиющее упущение хотели Тюльпанова вовсе со службы турнуть, но сжалилось начальство над сиротой, разжаловало в рассыльные. Стоял теперь Аниси на должности мелкой, для образованного человека, пять классов реального окончившего, даже постыдной и, главное, совершенно безнадежной. Так и пробегаешь всю жизнь жалким ерышкой не выслужив классного чина». Ставить на себе крест в двадцать лет — всякому горько, но даже и не в честолюбии дело. Поживите на двенадцать с полтиной. Попробуйте. Самому-то не так много и надо, а Соньке ведь не объяснишь, что у младшего брата карьера не сложилась. Ей и маслица хочется, и творожку, и конфеткой, когда-никогда надо побаловать. А дрова печку топить. Нынче по три рубля сожень. Сонька даром, что идиотка, а мычит, когда холодно. Плачет. Аниси, перед тем, как из дому выскочить, успел переменить сестре мокрое. Она разлепила маленькие поросячьи глазки, сонно улыбнулась брату и пролепетала. «Неси, неси!» «Тихо тут сиди, дура! Не балуй!» С напускной суровостью сказал ей Аниси, ворочая тяжелое горячее сосна тела. На стол положил обговоренный гривенник для соседки Сычихи, которая приглядывала за убогой. Наскоро сживал черствый калач, запил холодным молоком и все. Пора в темень, в югу. Семеня по заснеженному пустырю к таганке и поминутно оскальзывая, Стюльпанов сильно себя жалел. Мало того, что нищ, некрасив и бесталанен, так еще сонька эта хомут на всю жизнь. Обреченный он человек, не будет у него никогда ни жены, ни детей, ни уютного дома. Пробегая мимо церкви всех скорбящих, привычно перекрестился на подсвеченную лампадой икону Божьей Матери. Любил Аниси эту икону с детства. Не в тепле и сухости висит, а прямо на стене, на семи ветрах, только от дождей и снегов козырёчком прикрыто, и сверху крест деревянный. Огонёк малый, неугасимый, в стеклянном колпаке горящий, издалека видать. Хорошо это, особенно когда из тьмы, холода и ветреного завывания смотришь. Что это там белеет над крестом? Белая голубка. Щадит клювом крылышки чистит, и вьюга ей нипочём по верной примете, на которые покойная маменька была великая знательница, белая голубка на кресте, к счастью и нежданные радости. Откуда только счастью-то взяться? Оземка так и ввелась по земле. Ох, холодно! Но служебный день у Анисия нынче и в самом деле начался куда как неплохо. Можно сказать, повезло Тюльпанову. Егор Семенович, коллежский регистратор, что ведал рассылом, покосился на неубедительную Анисиеву шинельку, покачал седой башкой и дал хорошее задание. Теплое. Не бегать в сто концов по бескрайнему продуваемому ветрами городу, а всего лишь доставить папку с донесениями и документами его высокоблагородию господину Эрасту Петровичу фандорину чиновнику особых поручений при его сиятельстве генерал-губернаторе. «Доставить и ждать, не будет ли от господина надворного советника обратной корреспонденции». «Это ничего, это можно». Анисий духом воспрял и папку вмиг доставил, даже и подмерзнуть не успел. Квартировал господин Фондорин близехонько, тут же на Малой Никитской, в собственном флигеле при усадьбе баронов фон Эверт Колокольцева. Господина Фондорина Анисий обожал. Издали робко, с благоговением, безо всякой надежды, что большой человек когда-нибудь заметят его тюльпановское существование. У надворного советника в жандармском была особенная репутация, хоть и служил Раст Петрович по иному ведомству. Сам его превосходительство московский оберполицмейстер Баранов Ефим Ефимович, даром что генерал-лейтенанта, не считал зазорным у чиновника особых поручений конфиденциального совета попросить или даже протекцию исходатайствовать. Еще бы! Всякий человек, хотя бы отчасти сведующий в большой московской политике, знал, что отец первопрестольный, князь Владимир Андреевич долгорукий, натворного советника отличает и к мнению его прислушивается. Разное поговаривали про господина Фондорина. К примеру, будто есть дар у него особенный. Любого человека насквозь видеть и всякую, даже самую таинственную тайну в миг до самой сути прозревать.